Глава девятнадцатая. По небу неслась туча летунов. Часть из них начала снижаться, устремляясь в сторону нашего замка. Эх, жаль, что не пролетели мимо, но ничего не поделаешь». «Готовьтесь», — громко приказал я. Мой голос услышал каждый мастер, стоящий на башнях. Как только летуны приблизились достаточно близко, я активировал артефакт защиты воздушного пространства. Тут же пирамидка ярко засияла, и пьедестал под ней начал наливаться светом. Из фундамента замка в небо выстрелили сотни лучей, которые сформировали купол-сетку, накрывшую собой не только все строение, но и двор. Буквально через секунду первая волна летающих монстров врезалась в эту сетку. Раздались вопли, вниз полилась кровь и части тел. Сразу за первой волной в сетку ударила вторая, а затем третья. Монстры тупо бились о купол, умирая один за другим. Я напряженно следил за ситуацией, ожидая, что кто-нибудь из них сможет проникнуть через защиту. И вот это случилось. Довольно крупный летучий змей, явно обладающий силой магистра, со всего размаху врезался в купол. В сетке образовалась небольшая брешь, в которую влетела метровая птица с остальными крыльями. «Залп!» приказал я. Мастера тут же начали выпускать магию. Огонь, воздух, кровь, каменные шипы и даже лучи, сливающей энергии, врезались в монстра. Тот успел лишь громко заорать, прежде чем его разорвало на части. Сетка восстановилась, а змей с силой магистра с трудом поднялся в воздух. Часть его тела была полностью уничтожена. Крепко сжав печать, я использовал нейтральную магию, И выстрелил лучом. Пространство над двором замка заколыхалось. Толстый луч энергии прочертил небо и врезался в змея, прямо в раненую часть его головы. Туша очередного монстра полетела вниз. Чтобы не повредить ее, я рискнул и на мгновение взял под контроль часть защитного купола, раскрыв его. Змей упал на задний двор, но вместе с ним под купол попали еще несколько летающих монстров. Их тут же начали уничтожать мастера. Один из летающих монстров врезался в окно замка, пытаясь проникнуть внутрь. Но на окне вспыхнула энергетическая сетка, и монстра отбросила назад. Печать замка активировала все заложенные в строении механизмы защиты. Купол пока держался, поэтому я решил немного осмотреться. Бобр тоже сражался, но не так, как мы. Его плотина мерно сияла, словно завлекая монстров, и часть летунов направлялась к ней. Но как только они приближались достаточно близко, из плотины вырывались лианы, которые всеми силами пытались поймать и навредить монстрам. Те падали прямо в ущелье, наполненное водой, и спустя секунду их уже не было видно. За несколько минут вода в ущелье уже полностью окрасилась в алый цвет. По нему мелькали электрические дуги, а сама плотина словно ожила. Сотни лиан крутились над ней в воздухе, пытаясь поймать монстров. Но летуны уже перестали так рьяно бросаться вниз. Они летали над ущельем, с явной опаской поглядывая в сторону плотины. Проблема возникла в саду гномиков с живыми лианами. Сами гномики сейчас находились под защитой бобора. Но их дома были привязаны к местности и не могли просто взять и переместиться. Поэтому живым лианам приходилось отбиваться самостоятельно. У них это первое время отлично получалось, пока не появился огромный орел с силой магистра. Он выпускал мощнейшие воздушные серпы, которые разрезали лианы, а своими когтями вырывал их с корнями, просто уничтожая. «Я послал в этого монстра несколько лучей», И с трудом смог его прогнать. Раненый орел полетел дальше. Битва продолжалась, и мы пока успешно справлялись с летунами. Но вот затряслись деревья, раздался грохот копыт и рев. Из леса вырвалась огромная толпа кабанов, которых возглавлял монстр с силой магистра. Он буквально снес ограду заднего двора и влетел внутрь. Другие кабаны. Тут же наполнили задний двор и начали все уничтожать, включая недавно построенный загон для грифонов. Монстры ураганом пронеслись по заднему двору и начали врезаться в стену замка. Но энергетическая защита пока держалась и отбрасывала их назад. Я не стал медлить и скостовал атакующее заклинание. Огромный молот упал с неба и ударил прямо в голову кабана магистра тот рухнул на землю и начал мотать башкой. Через мгновение рядом с ним появилась Присная и воткнула свои пальцы прямо в глаза монстра. Кабан заревел, попытался встать, но еще один молот уложил его обратно. Остальные кабаны, которые безуспешно пытались пробить усиленную магией стену моего замка, развернулись и побежали в сторону своего вожака. Я тут же начал формировать лучи и послал их вниз, уничтожая редких зверей-мастеров. В это время бой между Присной и Кабаном, которого я в третий раз приголубил молотом, закончился. Присная просто высосала его мозг. Когда Кабаны подбежали достаточно близко к Присной, она резко закричала, выпустив вокруг себя мощный импульс черной энергии. Все Кабаны попадали на землю их глаза полопались и брызнули во все стороны. Но пока мы сражались с кабанами, появились другие монстры, магические антилопы, на которых сидели маленькие обезьяны с очень мрачными мордами и умными глазами. Ох, проблемно. Это разумные макаки-менталисты, способные брать под контроль других магических зверей. Антилопы ворвались на задний двор и начали метаться вокруг. Обезьяны оглядывались, пытаясь найти слабое место в защите. Задний двор с одной стороны был полностью отрезан от переднего, но с другой стороны имелась дорожка, которая вела вдоль всей конструкции к переднему двору. Я защитил это место и не дал кабанам проникнуть туда. Но обезьяны вот-вот догадаются, куда надо бежать. Впрочем, ну и пусть, главное, чтобы они не попали внутрь замка. Битва в воздухе продолжалась. Магическая сеть исправно сдерживала летунов, в то время как мастера успевали убивать всех, кто пробивался внутрь. Наконец, сразу несколько антилоп побежали в сторону дорожки, которая вела в передний двор. Присная встала у них на пути и резко бросилась в сторону одной обезьяны, но та ловко перепрыгнула на другую антилопу. Присная пронеслась мимо и махнула когтистой рукой. Антилопа замертво рухнула на землю с перерезанным горлом. Несколько обезьян одновременно повернули головы и уставились на защитницу. Их глаза засияли жутким красным цветом. Присная затормозила, ее тело начало колебаться, ее атаковали ментально. Я редкими лучами попытался снять юрких макак, но чаще попадал в антилоп, которые пока не несли особой опасности. В то же время появились новые монстры, непонятные чешуйчатые бизоны, И голубоватые волки, окруженные ветром. Последних было всего штук десять, но каждый из них обладал как минимум силой мастера, и среди них было двое магистров. Эти звери ворвались в задний двор и начали сражаться друг с другом. Волки тут же бросились поедать тела кабанов. Новые монстры сбили ментальную атаку обезьян, и Присная смогла скрыться. Началась хаотичная битва. Я изредка выпускал лучи, чтобы помочь тем или иным монстрам, бизоны агрессивно нападали на антилопы макак, а волки вообще рвали всех, кто попадался им на пути. Редкими атаками я не позволял ни одной из сторон взять верх. Сразу несколько бизонов попытались пробить стену замка, но у них не получилось. Один волк-магистр ловко побежал прямо по стене наверх к одной из башен, где стоял Илья. Я сформировал из энергии несколько лучей и послал их в атаку. Волк создал вокруг себя полусферический щит, который отразил все лучи. Волк почти добрался до вершины башни, но я поставил на его пути сразу несколько барьеров, которые замедлили тварь, а затем несколькими молотами все-таки сумел его сбить. Напоследок Илья еще и врезал по нему кровавым тараном, отбросив еще дальше. А пока внизу продолжалась хаотичная битва, небо держалось под контролем. Поэтому я решил немного отвлечься и создать костяных големов. Я направил энергию печати замка к соседнему пьедесталу, на котором стоял куб, создающий костяных стражей. Активировав этот куб, я воспользовался блокиратором пространства, значительно ослабив пространственную защиту местности вокруг. Используя силу печати замка, Я переместил куб прямо в тело той огромной змеи-магистра, которая лежала неподалеку. Куб тут же начал поглощать это тело. В отличие от обычных скелетов, в этот раз я создавал полноценного кадавра. Он будет иметь силу магистра, хоть и крайне нестабильную. Змей умер недавно, кровь еще свежая, поэтому проделать такое возможно. С помощью печати замка, используя силу левитации, Я быстро нарисовал нужный круг и провел ритуал, чтобы усилить действие куба. К сожалению, у меня нет возможности обработать труп этого существа специальным раствором. Поэтому получившееся создание сможет прожить всего несколько часов. Но этого должно хватить. Из высушенных остатков змеи поднялся шипастый уродливый монстр с тремя кривыми руками и двумя ногами разного размера. В целом существо было перекошенное и весьма жалкое на вид. Но это не главное. Трехногая крокозябра на огромной скорости влетела в гигантскую гориллоподобную обезьяну, которая недавно присоединилась к битве, и одним мощным ударом снесла ей голову. У костяного монстра не было какой-либо особой цели. Он имел приказ убивать все живое, что движется. В битве добавилось хаоса. Я взял под контроль куб и перебросил его в тело кабана-магистра. Спустя пару минут появился очередной уродливый монстр. «Эх, жаль тратить такие ингредиенты. Но ничего не поделаешь, защита замка сейчас в приоритете». В небесах вдруг что-то громыхнуло. Туча монстров разлетелась в стороны, раскрыв огромную 50-метровую виверну, которая зависла над куполом. Коричневая, с уродливой склистской мордой, тварь вызывала отвращение одним своим видом. Виверна махала крыльями и медленно спускалась, наставив острейшие черные когти в сторону купола. Я сразу понял, что в этот раз защита не справится. Это монстр с силой старшего магистра. Придется использовать козырь. Еще до того, как летуны напали на купол, Марго по моему приказу принесла печень черной смерти. Я установил ингредиент на одном из пьедесталов. Этот пьедестал начал сливаться с другим, на котором была установлена пирамидка. А я начал спешно рисовать круг, чтобы провести ритуал. Егор, бывший Юсупов Шнайдер, с большой неохотой решился вступить в новый род. Ему не нравилось абсолютно все, что пришлось бросить свою старую работу что придется подчиняться какому-то молодому выскочке, что их поселили в этом большом, крайне неудобном замке в горах. Егор был недоволен и тогда, когда глава рода приказал ему подняться на башню для защиты замка. Он не понимал, почему должен рисковать своей жизнью, если можно просто сбежать. Да, он мастер и для своего уровня весьма неплох, но он же не боец. За свои 30 лет он сражался всего несколько раз, И то проигрывал. Он не думал, что ему придется биться за свою жизнь. Егор был мастером школы темной магии и сливателем. Он имел несколько крайне мощных заклинаний, которые могли превратить в высушенный труп любое живое существо. Но против летающих монстров он был на вторых ролях, его заклинания читались довольно долго, и хоть они были мощными, чаще Егор просто не успевал их использовать. И вот настал момент, когда мужик очень сильно пожалел, что все-таки не ушел из рода и не стал свободным магом. Он обреченно смотрел на гигантскую виверну, которая прямо сейчас проламывала защитный купол своими гигантскими когтями. На каждой лапе у нее было по три когтя, но их с лихвой хватало, чтобы протыкать энергетическую защиту. «Все, нам», — пробормотал Егор, Дальше он добавил несколько матов, говорящих о том, что именно с ними случится. На этой же башне с ним дежурил молодой Илья, к которому Егор чувствовал раздражение. Этот маг крови был гораздо моложе его, но уже стал мастером. И при этом, судя по его навыкам, не пройдет много времени, прежде чем он догонит самого Егора. А еще этот парень вечно потел и краснел, что тоже не добавляло позитива Егору. «Просто смотри», — хмыкнул Илья. «Скоро сам увидишь, лидер уже все продумал». «Продумал?» — Егор хохотнул. «Пацан, это чернозубая Виверна с силой старшего магистра, а твой лидер еще не стал даже мастером. Ты правда думаешь, что он сможет справиться?» Илья загадочно усмехнулся и сказал. «Просто подожди. Крак!» С громким оглушительным звуком Виверна проломила часть купола и засунула туда морду. Все пробормотал Егор. Он уже простился с жизнью и даже не думал, что сможет сбежать. Все вокруг было заполнено монстрами, и как только купол падет, никто не останется в живых. Но тут над замком начал формироваться черный вихрь. Он резко взметнулся вверх и окутал голову виверны. Следом раздался пронзительный вопль, а затем весь защитный купол мигнул и исчез. Гигантское тело твари полетело вниз, врезалось в стену замка и застряло где-то между башней и основной конструкцией. Через мгновение черный торнадо резко расширился во все стороны, охватывая все больше и больше пространства. Егор только сейчас понял, что эти черные тучи состоят из микроскопических насекомых. В следующее мгновение начался дождь из летающих монстров. Егор чудом успел отпрыгнуть, и на том месте, где он только что стоял, рухнула башка гигантского дятла. Она пробила своим стальным клювом дыру в полу и застряла, а тело при этом свесилось за пределы башни. Егор выругался и посмотрел на Илью. Тот резкими взмахами жезла создавал полупрозрачные кровавые тараны, сшибая падающие тела в стороны. «Я же говорил», — хохотнул парень. Лидер все продумал. Егор в очередной раз выругался и потерял сознание. На него свалилась туша довольно жирной курицы. Когда печень черной смерти практически полностью истощилась и черные жуки вдоволь напировались, я вновь активировал купол. Но на этот раз, вдвое меньших размеров, защищая только замок, Жуки за пределом купола продолжали уничтожать поголовье летунов. И пока их еще оставалось достаточно, я не хотел им навредить. Через пару минут последний жук исчез, и я вновь резко расширил купол, отталкивая и уничтожая случайных летающих монстров, которые не успели погибнуть от страшных жуков. Купол вновь засиял, целый и невредимый, защищая небо, которое, к слову, Было уже гораздо свободнее, чем раньше. Я выдохнул и велел. «Переключайте свое внимание на монстров внизу!» Мастера с башен выполнили мой приказ и перестроились. Кровавая бойня внизу продолжалась. На заднем дворе собралось столько трупов монстров, что они уже начали образовывать горки. При этом немало монстров смогли пробиться к переднему двору, где сейчас рвали друг друга и пытались проникнуть в замок. Костяных големов тоже стало больше. Трое обладали силами магистров и более десяти силами мастеров. Но эти существа тоже быстро уничтожались. Мне приходилось постоянно создавать новых. Хорошо, что трупов хватало. Просто кидаю куб в гору тел, и через несколько секунд оттуда выскакивают несколько мастеров. Удобно? Немалую роль в битве играла Присная. Благодаря своей способности становиться нематериальной, она появлялась в момент уязвимости монстров и быстро отступала, не оставляя после себя следов. Тем не менее, зверей становилось все больше и больше. Одно дело, если на тебя нападают десятки опасных тварей, с ними еще можно разобраться. Но что, если их сотни или даже тысячи? Очень важна длительность волны. Если все так и продолжится, то у нас возникнут проблемы. На крайний случай мне придется использовать ритуал финального удара. Так я уничтожу огромную массу зверей. Прошло еще пять минут. Благодаря помощи мастеров стало чуть легче, их магия сильно мешала монстрам скооперироваться. Но, к сожалению, и сами мастера не могли нормально объединиться. Например, если бы они в четвером атаковали одного монстра, эффективность была бы выше. Но ничего страшного, у нас не было времени на подготовку, волна наступила слишком неожиданно. Я продолжал активно использовать нейтральную магию, при этом ощущал, что мой разум уже довольно сильно истощился, становилось все труднее и труднее создавать лучи, серпы, топоры, поэтому я старался максимально снизить свое участие в битве. Вдруг вдали раздался рев, я поморщился, а вот и проблемы. Затряслись деревья, и из леса вышла громадных размеров обезьяна. Она была метров пять в высоту и неспешно топала к нам, каждым шагом заставляя землю содрогаться. У обезьяны были костяные пластины по всему телу. Ее глаза блестели алым, мощные лапы и плечи покрыты шипами. Но главное оружие этого монстра – его сила. Обезьяна легко сломала дерево и мощно метнула его в вершину одной из башен. К счастью, именно в ту, где находился инфернал, он создал волну огня, которая уничтожила дерево. Обезьяна заревела и быстрым шагом направилась к башне. С этим монстром придется повозиться. Он явно обладает силой старшего магистра. Его не так просто уничтожить, как остальных. Провести атакующий ритуал я не успею, да и ингредиентов подходящих нет. Несмотря на то, что мы ограбили хранилище Биркиных, и юсуповых шнайдеров, у нас слишком мало ингредиентов старших магистров. Таких монстров в целом очень мало. До этого ранга звери невероятно редко доходят. А раз не получится провести ритуал, придется действовать по-другому. Я начал напитывать энергией печать замка. Придется использовать одну из крайне затратных способностей артефакта. Параллельно собирал природную энергию в кулак, готовясь активировать мощную магию. В это время обезьяна уже добралась до башни, по пути убив десяток других монстров. Она начала бодро карабкаться по замку, вгоняя свои пальцы в стену так, словно она была создана из песка, а не из магического камня с усиленной энергетической защитой. Обезьяна быстро забралась на самую вершину башни. Инфернал поливал ее огнем, но монстру было плевать на это. Слишком уж у него мощная защита тела. Я выпустил вниз мощнейший луч, самую сильную атаку за сегодняшнюю битву. Столб энергии врезался прямо в голову обезьяны, отбросив ее. Камни под ее пальцами начали крошиться, она завалилась назад и вот-вот должна была упасть. Но монстр резко вернулся в прежнее состояние, раскрыл пасть и заорал в небо. В это время я наконец-то активировал одну из способностей печати замка. С большим трудом я поднял артефакт, печать словно весила тонны, а затем с силой опустил ее на пьедестал. Глухой звук разошелся по всему залу реликвий, и в это же время на дорущей гориллой заискрилось пространство. Гигантская печать опустилась на голову монстра, разломив ему череп. Тушу твари отбросила вниз. Она с грохотом врезалась в склон горы и покатилась по ней, пока не ударилась о стену замка. Сразу же рядом с монстром появилась Присная и атаковала его голову. Обезьяна уже была на последнем издыхании и не смогла выдержать новый удар. «Не трогай внутренние органы», — приказал я Присный. «Можешь сожрать мозг». К сожалению, он и так был поврежден. Удар печати разрушил орган в кашу. Монстры продолжали пребывать, но их количество уже не было таким огромным. Стало понятно, что волна идет на спад. Я выдохнул. Да, похоже, основная проблема все же решена. Но рано расслабляться. Я посмотрел на иглу князя Григориана, которая лежала на соседнем пьедестале. Протянул руку, и пьедестал приблизился, чтобы я смог взять иглу. Пока что тут все стабильно, моя помощь не особо нужна. Летунов почти нет. Защита замка держится, а наземных монстров не так уж много, с ними справится и без меня. Схожу-ка я, проверю, какие именно высшие монстры стали причиной появления этой волны, а вдруг у меня получится чем-нибудь разжиться. Решившись, я положил ладонь на печать и активировал иглу. Используя два артефакта сразу, я создал прокол в пространстве прямо в сердце Уральских гор. В то место где бушует энергия высших монстров.